Оказавшись в зале собора, Элиза ахнула, обведя его взглядом. Она попыталась пройти дальше, но Вивьен осторожно придержал её за локоть. От его прикосновения Элиза вздрогнула и напряжённо замерла. Вивьен улыбнулся ей, чтобы приободрить. Нужно поклониться алтарю, назидательно произнёс он. Вот так. И он терпеливо показал, что нужно делать. В соборе нынче было безлюдно, и Элиза, не боясь косых взглядов, двинулась вперёд по нефу, с любопытством рассматривая убранство зала. "Здесь так красиво", прошептала она, тут же покраснев. Голос её эхом отразился от каменных стен, и в нём снова зазвучала смелость и та сердечная искренность, с которой она говорила. Эвиан вздохнул, вспомнив о том, зачем он изначально привёл её сюда. Как её погляжу, неудобство ты здесь не испытываешь, а должно бы, если брать в расчёт слова проповедника, заметил он. Элиза повернулась к нему. Ничего подобного не было, воскликнула она. Я знаю, мягко произнёс Эвиан, кивнув. Откуда — спросила Элиза, заставив его вновь улыбнуться. — Все поверили этому человеку, но не вы. Почему? Вивьен качнул головой. — Как минимум потому, что полной луны, о которой говорил проповедник в своем красочном описании, третьего дня не было на небосводе, — с ухмылкой ответил он. — Этот человек солгал. Элиза изучающе посмотрела на него. Вы судите по справедливости, сказала она, и это не было вопросом. Ты удивлена? Я ожидала, и снова, смелая, оценивающе произнёс про себя Вивьен. Мало кто дерзнул бы сказать такое инквизитору. Наивность, и граничащая с сумасбродством, храбрость этой девушки отчего-то даже забавляла его. Странное желание защитить Элизу Вместо того, чтобы расспросить о её тайнах, потревожило жлыво. Но Вивьен отогнал тревогу как можно дальше. Он опустил взгляд на намотанные на свою руку чётки, а затем посмотрел на чуть надорванное платье Элизы, под которым явно не было нательного креста. Не отдавая себя отчёта в том, что делал, Вивьен снял чётки с руки, затем подошёл к Элизе. Но эта трасса на ней вздрогнула при его приближении и не посмотрела на него с подозрением. Взяв её руку в свою, Вивьен начал медленно наматывать чётки на её тонкое запястье. Она заворожённо наблюдала за его действиями, не осмеливаясь сдвинуться с места. Лишь когда он отошёл, она решилась заговорить. "Я думала, в крещении участвует ещё вода? Кто не родится от воды, Или "Вы не так сказали." Вивьен невольно расплылся в улыбке и покачал головой. "Это не было крещением", миролюбиво произнёс он. "Но твоё рвение его принять с ним может не радовать". Элиза неловко потупилась и переступила с ноги на ногу. "Вивьен кивнул. "Где ты живёшь?", спросил он. "У меня домик в лесу, недалеко от города." последовал ответ Насколько я понимаю, людям известно, где это. Они приходят к тебе за травмами и отварами, не так ли? Отрицатель Лиза не собиралась и коротко кивнула. Вивианна-то звался тем же. Ну что ж, полагаю я наведаюсь туда и понаблюдаю за твоей работой. Если в ней действительно есть связь с нечистыми силами, Мы будем разговаривать уже по-другому. Глаза его угрожающе блеснули, но взгляд тут же снова сделался спокойным. Но пока я не вижу ничего дурного ни в твоих действиях, ни в твоих помыслах. Поэтому ты можешь быть свободна. Элиза отарапело взглянула на него. Она никак не могла ждать, что инквизитор примет такое решение. По крайней мере, её в этом убеждали. Слова, всплывшие в её памяти, больно ожгли её. Никогда, слышишь, никогда мы не станем ближе. Ты ведьма, а то во что ты веришь ересь. По правилам мне бы вообще сдать тебя инквизиции, так что цени милость, которую я оказываю тебе, не делая этого. Ни на что больше тебе даже надеяться не стоит. Элиза сглотнула тяжелый ком, подступивший к горлу. «Допроса не будет?» Наконец решилась опасливо спросить она. «Это он и был», — улыбнулся Вивьян. «И на мой скромный взгляд ты достойно выдержала все испытания, в том числе и испытания чужим злословием, а это дорогого стоит, знаешь ли. Я повидал разное, и сегодня в тебе было достаточно страха, чтобы ты и без пристрастного допроса начала говорить правду. «Я верю тебе, Элиза. Правда, легко читаема в человеческих душах». Улыбка его стала шире. «К тому же, говоря по чести, я ни разу не видел, чтобы заяц обращался в слугу нечистого. Проповедник оклеветал тебя, сочинив небылицу. Такое случается, когда красивая юная дева отвечает кому-то отказом». Элиза вдруг всхлипнула и прикрыла рот рукой, услышав отразившееся от высоких стен эхо. Вивенко Лер сделал шаг вперед и заботливо положил руку ей на плечо. «Я все же явлюсь к тебе с проверкой и надеюсь застать тебя на месте. Ты ведь понимаешь, что я отыщу тебя, если вздумаешь сбежать». Элиза сморгнула слезы и заставила себя выровнять дыхание, После чего решительно посмотрела в глаза инквизитору. Я не сбегу, заявила она. Обещаю, я докажу вам, что не занимаюсь колдовством. Хорошо, сказал он, кивнув. А затем заговорил тише. О том, от чего тебя не окрестили, мы ещё побеседуем. Но, похоже, твоей вины в этом не было. Об одном прошу, «Пока будешь в городе, лучше тебе носить эти четки при себе. Хотя бы и их, раз нательного креста, у тебя нет». На его лице появилась едва заметная улыбка. Элиза с интересом посмотрела на свою руку и улыбнулась. Похоже, подарок пришелся ей по душе. «Они... красивые?» — смущенно сказала она. А мне будет спокойнее, потому что так святы оборачият на тебя свой взор. Елиза вдруг с Надеждой посмотрела на него. Святы? А кто они? Это люди, такие же, как ты и я, только им в какой-то момент удалось увидеть замысел Божий о себе и воплотить его в своих деяниях. Теперь эти люди на небесах с Господом. Но и здесь можно ощутить их присутствие и любовь. Элиза улыбнулась, открыто и искренне. А вы расскажете мне ещё про них? Про святых, улыбнулся Вивьен. Да, кивнула Элиза. Если они обитают в таком месте, как это, должно быть, они очень хорошие духи. Вивьен впервые слышал, чтобы кто-то называл так святых, поэтому ошеломлённо уставился на девушку. При своей манере речи Более присущей образованным людям, она была удивительно невежественна в вопросах веры и совершенно не понимала опасность некоторых своих слов. Это должно было вызвать у Вивьена негодование, но не вызывало, а лишь разжигало любопытство и необъяснимое желание защитить Элизу от тех, кто мог не разглядеть её чистосердечной искренности и оказаться к ней не так терпим. Расскажу Когда явлюсь к тебе с проверкой, ответил он. Спасибо, дружелюбно поблагодарила она, внимательно заглянув ему в глаза. Ей бы уходить, пользуясь его благосклонностью, однако Элиза медлила, будто не решаясь что-то сказать. Вы расскажете мне кое-что ещё, наконец спросила она. Что ты хочешь узнать? Ваше имя? Она нахмурилась. «Или мне нужно называть вас отче, как к тому стражнику?» При воспоминании о стражнике по лицу Элизы пробежала тень. Ему следовало ответить, что отче будет вполне достаточно. Ему вообще следовало вести себя совершенно иначе. Однако, когда пришло время отвечать на вопрос, он сказал «Зови меня Вивьен».